Основы физики и приверженность идеи детерминизма. Эта история начинается с Исака Ньютона и блестящего старта классической физики в 17 столетии. Той самой физики, с которой большинство из нас мучилось в школе. Оказывается, история с яблоком — это быль. Ньютон сам рассказал об этом своему биографу Уильяму Стюкли, вспоминая тот день, 1666 года, когда он сидел под яблоней, предаваясь раздумьям. Почему яблоко непременно летит вниз, перпендикулярно земле? Почему не в бок или вверх, но всегда к центру земли? Причина, конечно же, в том, что земля притягивает его. Должно быть, в веществе есть притягивающая сила, и должно быть, притягивающая сила земного вещества сосредоточена в центре земли, а не где-нибудь с краю, Следовательно, яблоко падает перпендикулярно, то есть летит к центру. Если таким образом вещество притягивает другое вещество, это должно быть соразмерно его количеству. Стало быть, Земля притягивает яблоко, а яблоко точно так же притягивает Землю. Джон Кондит, муж племянницы Ньютона, рассказывал о том, как рассуждал далее Ньютон. Может ли эта сила распространиться за пределы Земли? Почему бы не ввысь до самой Луны, спрашивал он себя, и если так, то это должно бы оказывать действие на ее движение и, вероятно, удерживать ее на орбите. И тогда он принялся за расчеты, к чему могла бы привести эта гипотеза. И расчеты были произведены. Результаты исследований земного движения, которые проводил Галилей, Ньютон облег в математическую форму. И теперь эти уравнения называются законами механики. Галилей показал, что если на тело не действуют никакие силы, то скорость и направление его движения остаются постоянными. Тела обладают свойством сопротивляться изменениям характера движения, и это свойство называется инерцией, и, наконец, трение представляет собой силу. Последнее из этих открытий представлено в третьем законе. Всякому действию соответствует равное по величине и обратное по направлению противодействия. Размышляя о яблоках и выполнив различные расчеты, Ньютон пришел к закону всемирного тяготения и к пониманию того, что уложенные им в математические формулы законы земного движения справедливы и для наблюдений Иоганна Кеплера за движением планет. Неплохой итог трудового дня. Так было сделано великое открытие. Ньютон предложил ряд понятных и неизменных математических выражений, которые описывали без преувеличения механику всех физических объектов во Вселенной. От мечей для игры в ботче до планет. Это универсальные и непреложные законы. Они не зависят ни от самого Ньютона, который их изучал, ни от Кеплера, ни от кого другого. Есть наблюдатели или нет, Вселенная и все системы в ней послушно следуют этим законам, управляющим пространством, временем, материей и энергией. Если дерево падает в лесу, где никто этого не видит, звуковые волны все равно распространяются. Услышит кто-нибудь шум или нет — это другой вопрос. И, как мы скоро поймем, это принципиальное отличие прекрасно иллюстрирует суть нашей проблемы происхождения жизни. Ньютон взбудоражил не только научную мысль. Считалось, что раз его законы универсальны, то теоретически они позволяют при известных начальных условиях предсказать любое событие в материальной Вселенной. Следовательно, все предопределено, в том числе и ваши действия, поскольку вы тоже физический объект Вселенной. Подставьте в уравнение нужные исходные параметры, и вы узнаете, что произойдет в будущем, даже то, чем вы займетесь вечерком после работы в следующий четверг. Но при таком подходе ускользает от внимания один важный момент. Как мы узнаем в скором времени исходные параметры, формулу подставляет экспериментатор по своему усмотрению, и его субъективный выбор — это что-то вроде волка в овечьей шкуре. Тут все не так уж просто. Получается, что законы Ньютона идут вразрез со свободной волей и, таким образом, снимают с человека ответственность за его действия. Поначалу детерминизм овладел умами физиков, но довольно быстро под его влияние попали и многие другие. Тем не менее, хотя к ньютоновской точке зрения на мир еще надо было привыкнуть, открытые Ньютоном законы хорошо описывали большинство наблюдаемых в природе событий, и в течение следующих двух столетий считались незыблемыми. Однако вскоре ньютоновская физика подверглась серьезному испытанию. Ей пришлось иметь дело с новым изобретением, а именно с паровой машиной. В 1698 году военный инженер Томас Севери запатентовал первый промышленный механизм, предназначенный для откачки воды из затопленных угольных шахт. Со временем конструкцию паровых машин усовершенствовали, но у них остался весьма досадный недостаток. Их производительность была ничтожно мала по сравнению с количеством сжигаемой в качестве топлива древесины. Первые паровые машины рассеивали и забирали чересчур много энергии, поэтому работали крайне неэффективно. В полностью детерминированном мире, концепцию которого представил Ньютон, это казалось бессмысленным, И в итоге физики-теоретики столкнулись с загадкой явно потерянной энергии. Так родилась новая область науки — термодинамика. А вместе с ней изменились и представления о природе. Это касалось связи тепла и температуры с энергией и работой. Когда об этом задумались всерьез, физика изменилась навсегда, а детерминистский ньютоновский мир стал выглядеть несколько иначе. Рождение квантовой механики и статистическая точка зрения на причинно-следственные связи. Прошло немного времени, и проблема паровой машины привела к формулировке двух законов термодинамики. Первый из них гласит, что внутренняя энергия изолированной системы всегда постоянна. По сути, это вариант закона сохранения энергии, согласно которому энергию нельзя создать и ликвидировать, но одна ее форма может перейти в другую. Это утверждение полностью соответствует ньютоновскому детерминизму, но применимо в ограниченных условиях, так как справедливо только для закрытых и изолированных систем. Со вторым законом термодинамики все гораздо интереснее и не так однозначно. В нем участвует новое понятие «энтропия». Второй закон говорит о том, что, скажем, тепло не может самопроизвольно перетекать оттуда, где холодно, туда, где теплее. Помню, как однажды я лично столкнулся с этой проблемой. Был морозный зимний день в Дартмуте, и я ждал у себя в кабинете одного физика, чтобы с ним побеседовать. Он шел ко мне через весь кампус Грин, по открытому всем ветрам пространству, и даже куртка его промерзла. Поздоровавшись, я весело заметил, что от одежды гостя, вошедшего с улицы, всегда веет холодом, и мне самому становится холодно. Он посмотрел на меня и сказал, «Давайте-ка разберемся с физикой. Холод вам не передается, это тепло вашего тела передается мне. Вы начинаете мерзнуть, потому что из вашего тела уходит тепло». Напомнив, что второй закон термодинамики может оказаться весьма кстати даже для объяснения явлений повседневной жизни, коллега добавил, что нам, пожалуй, следует взять на работу еще одного физика-теоретика. Термин «энтропия» ввел немецкий физик XIX века Рудольф Клаузиус для описания потерянного тепла. Это мера тепловой энергии, которая не может быть потрачена на полезную работу. Холодная куртка того физика увеличила мою энтропию, а вместе с тем уменьшилось и количество энергии, которое поддерживает тепло моего тела. Второй закон — это область, где пропадает ясность. Если коротко, то теплообмен с участием курток и паровых машин необратим. Поборников ньютоновской теории и детерминизма в физике это известие шокировало. Время вдруг перестало быть обратимым, Стрела времени летела только в одну сторону. Таким образом, термодинамика вошла в противоречие с универсальными законами Ньютона, которые гласили, что все, в принципе, обратимо. И вот эта подрывающая всеустои мысль мало-помалу просочилась в другие концепции, даже, как мы узнаем, в концепцию многослойной архитектуры и стратегию подхода к проблеме разрыва между психикой и мозгом. Как ни странно, к середине XIX века химики уже приняли и взяли на вооружение атомную теорию, согласно которой все вещества состоят из атомов, а физики по-прежнему спорили о ней. Среди прочих ломал над этим голову и австрийский физик Людвиг Больцман. Его главной заслугой считается создание кинетической теории, где газ определяется как совокупность множества атомов или молекул, которые находятся в состоянии хаотического неупорядоченного движения, постоянно перемещаются, сталкиваясь друг с другом и стенками сосуда. Больцман преобразовал идею Гасинди XVII века в точную науку. Сейчас этот раздел называется статистической механикой. С учетом типов и положения молекул кинетическая теория объясняла наблюдаемые макроскопические свойства газов: давление, температуру, объем. вязкость и теплопроводность. Одним словом, Больцман сделал открытие огромной важности, что позволило впоследствии определить неупорядоченность системы, энтропию как совокупный результат движения молекул. Он утверждал, что при таком неконтролируемом хаотическом движении атомов второй закон имеет смысл не в прямолинейном детерминистском толковании, а только в статистическом. «Иначе говоря, перемещение той или иной частицы предвидеть невозможно. От сближения с той курткой моя система в целом стала менее упорядоченной. Как говорил Майкл Корлеоне, ничего личного, только бизнес». Больцман спровоцировал бурные дискуссии в сообществе физиков, по-прежнему полагавших, что во Вселенной все предопределено и подчинено законам Ньютона. Они были твердо убеждены – в нестатической природе Вселенной, где отлично работают простые прогнозы. В итоге теория Больцмана не раз подвергалась жесткой критике. К большому сожалению, это ввергло его в состояние фрустрации и в депрессию, и в 1906 году, поехав в семье отдохнуть в окрестностях Триеста, он свел счеты с жизнью. Незадолго до того, как его теория получила полное и безоговорочное признание. Законы статистики по сей день приводят физиков в замешательство. Начать с того, что ньютоновские законы симметричны относительно времени, а стало быть, обратимы. Конечно, в детерминистском мире, описанном Ньютоном, то, что продвинулось вперед, точно так же может вернуться назад. Статистические законы, очевидно, работают иначе. Как событие может быть обратимым, если оно… происходит не обязательно, а лишь с некоторой вероятностью. Не может, и на первый взгляд эти две точки зрения на реальность противоречат друг другу. Чтобы урегулировать расхождение, требовалось новое мышление. Атомная физика давалась ученым с трудом, но, проникнувшись ее идеями, они стали развивать эту область науки и активнее изучать открывшийся им новый мир. В 1897 году английский физик Джозеф Джон Томпсон, не откладывая дело в долгий ящик, открыл и описал первую элементарную частицу – электрон. Великий физик Томпсон был еще и великолепным учителем. Мало того, что он сам за свои выдающиеся заслуги удостоился рыцарского звания и Нобелевской премии, лауреатами Нобелевской премии за собственные достижения в науке стали также восемь его учеников, среди которых был не только его сын, но и великий Нильс Бор, который в конце концов выдвинул теорию дополнительности. Но я опережаю события. Прийти в согласие с новым миром удалось лишь после определенных дискуссий. Мысли об энтропии и втором законе термодинамики не оставляли Макса Планка, немецкого физико-теоретика. Поначалу он верил в абсолютную достоверность, а… не в расплывчатую статистическую версию второго закона, которую отстаивал Больцман. Рьян из сторонника ньютоновской механики Планк, тем не менее, осознавал сложности, связанные с энтропией, поскольку идея возрастающей энтропии таила в себе весьма неприятный факт необратимости. Собственно, Планк не возражал против необратимости, но хотел, опираясь на классические законы, вывести строгое обоснование закона энтропии, которое оправдывало бы необратимость. Как и большинство физиков, он всячески стремился выстроить цельную физическую теорию, объясняющую все, а ломать устоявшиеся концепции очень нелегко. Возможность представилась в 1894 году, когда Планку поручили важное задание — оптимизировать лампочки так, чтобы получить максимальный световой поток при минимальных энергозатратах. Для этого ему пришлось заняться отдельной проблемой – излучением черного тела. Мы можем наблюдать это явление у походного костра. Если подержать в огне металлический шампур, его кончик покраснеет. Раскалившись еще сильнее, металл поменяет цвет с красного на желтый, потом побелеет, а затем станет голубым. По мере прогревания внутренних слоев его поверхность начинает испускать электромагнитное излучение в виде света, так называемое тепловое излучение. Чем горячее металл, чем выше его внутренняя энергия, тем короче длина волны и выше частота излучения, поэтому и меняется его цвет. Вскоре физики сформулировали концепцию абсолютного излучателя и поглотителя, некоего идеализированного тела, которое, будучи холодным, полностью поглощает весь попадающий на него свет и потому кажется черным. Такой идеализированный объект называется черным телом, а исходящее от него излучение – излучением черного тела. Классические законы физики не позволяли точно оценить количество и частоту излучения, испускаемого таким черным телом. Для низких частот красного света законы Ньютона работали удовлетворительно, но для волн с более высокими частотами никакие прогнозы не оправдывались. После множества неудачных попыток применить классическую физику, Планк, скрипя сердце, обратился к статистической трактовке энтропии. Когда он ввел понятие элементов энергии и установил, что энергия — это дискретная величина, состоящее из целого числа конечных равных частей, ему удалось составить уравнение, которое хорошо описывало излучение черного тела. Не сам Планк, никто кто-либо еще тогда не понимал, что в основе его закона излучения лежит совершенно новая концепция, принципиально иной взгляд на природу. Это была первая попытка заглянуть в квантовый мир. Кроме того, открытие Планка показало, что не существует ни единого, фундаментального свода законов, не единой модели Вселенной. Можно сказать, он вбил последний гвоздь в крышку гроба ньютоновской теории о детерминированности всего на свете. Любопытно, что сам Планк не вполне был доволен точностью своего закона излучения, а идея о квантах энергии, как он выразился, была чисто формальной гипотезой, и на самом деле я не придавал этому большого значения. Но идеологически новой, попутно возникшей мыслью, которую он сам до конца не осознал, хотя и использовал ее как математический прием, было то, что микро и макроскопические системы ведут себя по-разному. Вот это да. Планк невольно выбил кирпич из основания своей любимой мечты найти универсальное объяснение всему. Мало того, что квантовая теория изменила представление людей о Вселенной, стало очевидно также, что существуют два слоя реальности, каждый со своей терминологией и жизнеустройством. Как и в любой сложной системе, каждый слой имеет свой протокол. На атомном уровне действуют статистические законы, а более крупные системы функционируют так, как описывал Ньютон. Не располагая теорией многослойной архитектуры, эпистемологи зашли в тупик. Поднялась паника. Как все это понимать? Универсальное объяснение всему на свете не годилось, По-видимому, должны быть два объяснения поведения материи. Это и есть дополнительность. Физиков осенило, когда они поняли, что свет может вести себя и как поток частиц, и как волны. Это двойственная природа, когда одно дополняет другое. Споры на эту тему длились десятилетиями, но в конце концов факт был установлен. Недавно исследователи запечатлели невероятную картину. В одно и то же время одна небольшая группа фотонов вела себя как волны, а другая как частицы. Несмотря на то, что сейчас идея дополнительности уже прочно укоренилась в физике, при попытках объяснить проблему разрыва между психикой и мозгом ее рассматривают редко, а следовало бы почаще. И для начала я предлагаю вспомнить, как именно физики пришли к осознанию самого этого, казалось бы, загадочного факта. Укрепившись физике, идея дополнительности могла бы оказаться базисной и в решении биологических проблем, особенно в объяснении разрыва между психикой и мозгом. Принцип дополнительности Получив диплом преподавателя физики и математики, 22-летний Эйнштейн в 1901 году стал гражданином Швейцарии и принялся искать работу. Ни в одном образовательном учреждении вакансий не нашлось. В конце концов, он сумел получить место технического эксперта третьего класса в Бернском патентном бюро, кроме того, он подрабатывал частными уроками. Вместе с несколькими товарищами Эйнштейн учредил клуб Академия Олимпия, члены которого собирались в свободное время, чтобы обменяться мыслями. В 1905-м, звездном для него году, в 26 лет, Эйнштейн выдвинул четыре великие идеи и тем самым вывел физику на совершенно иной уровень. Он создал квантовую теорию света, согласно которой энергия светового луча расфасована, иначе и не скажешь, в крохотные упаковки. Позже их назвали фотонами и может меняться только очень малыми дискретными порциями. В общем, порция энергии оказалась не просто математическим фокусом, придуманным Планком и использованным в удобной формуле. Тогда еще не утихли дебаты о том, является ли свет волной или потоком частиц. Волновая природа света, если ее принять, отлично объясняла разного рода наблюдаемые явления, такие как преломление лучей, дифракция, интерференция и поляризация. Но при таком подходе не находилось объяснение фотоэффекту, когда поверхность металла под воздействием светового луча испускает электроны, в данном случае так называемые фотоэлектроны. Поначалу физики не придавали этому большого значения. Исходя из волновой теории света, они полагали, что чем больше интенсивность света, то есть чем больше амплитуда волны, тем выше энергия электронов, покидающих металл. Однако, как выяснилось, все совсем наоборот. Энергия испускаемых электронов не зависит от интенсивности света. При одной и той же частоте волны яркий и тусклый свет с равной энергией вышибает электроны с металлической поверхности. Энергия, с которой электроны покидали металл, возрастала с увеличением частоты световой волны, и это было неожиданно. Если свет — волна, то выходило бессмыслица. С равным успехом можно было бы утверждать, что мощный океанский прибой и легкая ласковая волна подбросят надувной мяч на пляже с одинаковой силой. Эйнштейн догадался, что объяснить наблюдаемый эффект можно только в том случае, если свет представляет собой поток частиц, взаимодействующих с электронами на поверхности металла. В его модели свет состоял из отдельных квантов, фотонов, как их назвали впоследствии, которые вступали во взаимодействие с электронами металла. Каждый фотон обладал собственной энергией. С ростом интенсивности света увеличивалось количество фотонов, испускаемых в единицу времени, при том же количестве энергии в каждом фотоне. Затем, спустя всего несколько месяцев, Эйнштейн приумножил свои успехи, установив, что свет можно рассматривать и как волну тоже. Свет и в самом деле существовал в двух мирах. Эйнштейна уже ничто не могло остановить. Представив эмпирические факты, подтверждающие существование атома, он раз и навсегда разрешил спор на эту тему и, санкционировал применение статистической физики. Вишенкой на торте стала его теория относительности и знаменитое уравнение «Е e равно МЦ в квадрате». Физикам понадобилось время, чтобы свыкнуться со всеми этими открытиями, так что прославился Эйнштейн не сразу. Единственным быстрым результатом его трудов стало повышение по службе в патентном бюро до технического эксперта второго класса. Впрочем, как только физики догнали химиков и вдумались в положение атомной теории, они довольно скоро поняли, что все эти микроскопические кирпичики природы, элементарные частицы, атомы и молекулы не подчиняются законам Ньютона, а нарушают их. Теряя энергию, вращающиеся вокруг ядра электроны не падают на него, как следовало бы ожидать, исходя из законов Ньютона, а остаются на своих орбитах. И это был неоспоримый факт. Но почему В 1925 и 1926 годах группа физиков, куда входил Вернер Гейзенберг, работавший в Геттингенском университете и часто посещавший Нильса Бора в его Копенгагенском институте, продолжал развивать квантовую теорию, стремясь пролить свет на три великие тайны. Излучение черного тела, фотоэлектрический эффект и стабильность движущихся вокруг ядра электронов. Нравилось это физикам или нет, а многим, в том числе и Планку с Эйнштейном, не нравилось, но их выбило из ньютоновского детерминистского мира, унесло с того видимого и осязаемого физического слоя, где мы все обитаем и где всему есть одно универсальное объяснение, и они попали в более глубокий слой, в тайны, полный парадоксов, статистически недетерминированный мир квантовой механики. Черно-белый мир четких и ясных ответов сменился миром, где ответы имеют множество оттенков, параллельно существующим слоем с другим протоколом. Возьмем для примера отражение света. Отражается всего 4% попавших на стекло фотонов, а остальные поглощаются. Но какие из них отражаются, от чего это зависит? Многолетние исследования с использованием самых разных методов дали вероятный ответ «Все дело в случае». Будет ли фотон отражен или поглощен чистая случайность? Значит ли это, что мы дожили до столь кошмарных времен, когда физика сводится к вероятностям, а не к удобным прогнозам? Да, такова нынешняя действительность. Вопреки условию, которое поставили философы, наука требует, чтобы при соблюдении одних и тех же условий эксперимента результаты были одинаковы. Ничего подобного. Иногда так и получается, а один раз из пяти нет. «Непредсказуемо, совершенно случайно, вот как это происходит», говорил Ричард Фейнман. Мир неопределенности. В те времена это злило физиков, даже Эйнштейн хотел бы захлопнуть дверь в мир безопределенности, которую сам же и распахнул. Он многое и мучительно размышлял о том, что все это значит для якобы детерминированной Вселенной и причинно-следственных закономерностей, Тогда-то он и произнес свою крылатую фразу «Бог не играет в кости со Вселенной». Однако, если физики претендовали на звание ученых, они должны были расстаться со своими предубеждениями и идти по тому пути, который им указывали их открытия. Когда мы говорим о ненормальном квантовом мире, нельзя упускать из виду, что сами мы обитаем в макромире ньютоновской физики. Здравый смысл, то есть повседневные физические законы, на которых Зиждется макромир, едва ли поможет нам в квантовой вселенной. Ничего похожего на нее нам раньше не встречалось. Свои интуитивные знания оставьте дома. Они вам не понадобятся и даже помешают. Читая курс физики, Фейнман начал лекцию о квантовом поведении с такого остроумного предупреждения. До сих пор вы воспринимали все, что видели, неадекватно, не полностью. Поведение объектов в столь мелком масштабе совершенно иное. Они ведут себя не как частицы и не как волны. Электроны ведут себя отлично от всего, что вы видели раньше. Упрощает дело, по крайней мере, один факт. В этом отношении поведение электронов и фотонов абсолютно одинаково. То есть и те, и другие сходят с ума одинаково. Поэтому, чтобы оценить их поведение, требуется богатое воображение, ибо нам надо описать нечто непохожее ни на что нам известное. Это абстракция в том смысле, что это далеко от практического опыта. Далее он говорит, что если вы хотите понять суть физического закона, важно учитывать этот специфический момент, так как это характерная особенность всех частиц в природе без исключения. Субмикроскопический квантовый мир скрыт от наших глаз. Стало быть, узнать что-либо о нем можно только с помощью некоторых измерительных взаимодействий, в частности, кое-каких средств, применяемых в нашем макромире, который в свою очередь состоит из атомов, способных реагировать с измеряемыми частицами и вносить возмущение, в то время как эти частицы, ничего не подозревая, заняты собственными делами. Из-за таких возмущений динамика системы будет развиваться совсем по другому пути, чем до того, как было проведено измерение. Короче говоря, явно вырисовывалась неизбежная проблема, связанная с измерениями. Вторжение в квантовый мир сулило немалые трудности и требовало нового мышления. Итак, приступим. Оказывается, как и догадался Эйнштейн, свет ведет себя и как волна, и как поток частиц. Через несколько лет выяснилось, что это справедливо и для вещества. Электроны тоже обладают свойствами волн и частиц. Вскоре физики согласились с тем, что объекты макромира, к примеру, обеденный стол, которые мы воспринимаем как сплошные монолиты, а не как огромное множество разделенных атомов, это всего лишь результат смоделированного усредненного процесса. В по существу своему прерывном мире, как выразился, Иоган фон Нейман, занимавшийся прикладной математикой, физикой и многими другими науками. «Человек обычно сразу оперцепирует только сумму многих квадриллионов элементарных процессов, так что истинная природа единичного процесса оказывается полностью завуалированной все нивелирующим законом больших чисел», продолжает он. «По нивелирующему закону больших чисел движение отдельных частиц компенсируется в общей картине». И именно по этой причине стол не приплясывает, а ровно стоит на полу. Однако устойчивый стол, который мы видим, — это иллюзия, условная репрезентация, созданная нашим мозгом для того, чтобы засвидетельствовать существование стола. Это очень качественная иллюзия. Она несет верную информацию и позволяет нам нормально жить в этом мире. Австрийский физик Эрвин Шрёдингер, хозяин знаменитого «Кота в ящике», тоже хотел упрочить детерминистки мир, где все всегда чем-то обусловлено. Он составил уравнение, впоследствии получившее название уравнение Шрёдингера. Закон, описывающий поведение квантовой волны и ее динамического изменения во времени. Несмотря на его обратимость и детерминистский характер, этот закон не годится для описания состояния всей системы в целом. В нем не учитывается корпускулярная природа электрона, свойство, которое Шрёдингер пытался обойти. По этому закону нельзя определить точное положение электрона на орбите в любой заданный момент времени. Точные координаты электрона в определенный момент времени, так называемое квантовое состояние, можно только предположить, исходя из вероятности события. Чтобы узнать, где именно находится электрон, надо провести измерение, И вот тут-то для ортодоксальных детерминистов и начинаются все неприятности. Как только измерение выполнено, квантовое состояние, можно сказать, аннулируется в том смысле, что все прочие вероятные состояния электрона, которое он мог бы принять, это называется суперпозиция, сведены к одному-единственному. Любые другие варианты отпали. Измерение, безусловно, было необратимо, и, вызвав такой коллапс, наложило на систему ограничения. За последующие несколько лет физики поняли, что в масштабе квантовой механики поведение объектов в данный момент времени невозможно описать полностью ни с точки зрения классического представления о частицах, ни в терминах «волн». Как шутил Фейнман, они ведут себя не как волны и не как частицы, это квантово-механическое поведение. Тогда на помощь пришел Нобелевский лауреат из Дании и великий знаток электронов Нильс Бор. Две недели он катался на лыжах в норвежских горах, размышляя в одиночестве о двойственной природе электронов и фотонов, а в итоге привез оттуда принцип дополнительности, для которого корпускулярно-волновой дуализм служит прекрасной иллюстрацией. Согласно этому принципу, квантовые объекты обладают комплементарными свойствами, не поддающимися одновременному измерению, а следовательно и определению в один и тот же момент времени. Как написал Джим Бэггатт в книге «Квантовая история», Бор понял, что соотношение неопределенности, положение импульс и энергия-время фактически говорят о дополнительности классических волновой и корпускулярной теорий. Всем квантовым системам, которые изучаются в экспериментах, свойственно как волновое, так и корпускулярное поведение, и мы, выбирая методы эксперимента волновое или корпускулярное зеркало, вносим в измеряемые свойства неминуемую неопределенность. Эта неопределенность обусловлена не топорностью измерений, как утверждал Гейзенберг, а тем, что наш выбор метода вынуждает квантовую систему более выраженно демонстрировать один из двух типов поведения. Опять-таки, в любой момент времени можно измерить и определить либо положение электрона, либо его импульс, но только не то и другое одновременно. Точно так же обстоит дело и с его волновыми и корпускулярными свойствами. Если вы измеряете координаты электрона для данного момента времени, это означает, что в этот самый миг он находится где-то и не движется, следовательно, ставится под сомнение наличие у него еще и импульса, то есть его двойственная природа. Измерить импульс в этот момент времени невозможно. Можно лишь приблизительно, с определенной вероятностью, предположить его величину. При попытке измерить одно из парных свойств в системе проявляется комплементарность. Единую систему можно описать в терминах двух одновременно существующих режимов, И из одного описания нельзя вывести другое. Бор работал над новой теорией полгода и впервые изложил ее своим именитым коллегам в 1927 году на Сальвеевской конференции, посвященной столетней годовщине смерти Александра Вольте. Эйнштейн не приехал и потому узнал о теории Бора лишь через месяц, когда тот вновь представил ее в Брюсселе. Мысль о двойственном описании и неопределенности Эйнштейну пришлась не по душе. Между ним и Бором завязался долгий спор, который длился много лет. Пытаясь развенчать квантовую теорию, Эйнштейн предлагал другой сценарий, однако это привело лишь к тому, что Бор выдвинул согласующийся со своей теорией аргумент, который разбил концепцию его оппонента. С тех пор в поддержку позиции Эйнштейна в том споре было высказано немало гипотез и проведено множество экспериментов, но все они оказались несостоятельны. Версию Бора о дополнительности, хотя и непопулярную среди сторонников детерминистского подхода, пока опровергнуть не удается. По сути, они спорили о том, что считать объективным и чем занимается физика. Что было поставлено на карту, пояснил Роберт Розен. В физике есть по меньшей мере установка на объективность. Это предполагает строгие разграничения между объективным, то есть прямо отвечающим ее требованиям, и необъективным. К тому, что остается за пределами этой области, физики относятся по-разному. Одни считают, что какие-то вопросы не попадают в зону внимания физики из-за формулировок, и это проблемы технические и устранимые. То есть оставшиеся за бортом вопросы можно свести к тем, что уже включены в область физики. По мнению других, такие разграничения абсолютны и неприложны. Бор принадлежал ко второй партии и утверждал, что наше восприятие света как потока частиц или волны зависит не от его свойств, а от выбора методов оценки и наблюдения. И свет, и аппарат измерения входят в систему. Бор считал классический мир слишком маленьким для того, чтобы описать все материальные объекты. По его теории, Вселенная и все в ней существующее гораздо сложнее, и одного единственного протокола, составленного из законов классической физики, для нее недостаточно. Как пишет Розен, Бор преобразовал саму концепцию объективности. Описание, собственно, материальной системы сменилось описанием всего, что связано с парой «система-наблюдатель». У Эйнштейна это в голове не укладывалось, и он сосредоточился на классической физике, которая не принимает в расчет особенности измерения, а его результаты рассматривает как неотъемлемые свойства света. Согласно Эйнштейну, объективно, только то, что не зависит от метода измерения и наблюдения. Эйнштейн был убежден, что существует знание, которое само по себе заключено в чем-либо, и не зависит от того, каким образом мы его получаем. Бор считал такую позицию классической, несовместимой с квантовым подходом к реальности, который всегда требует уточнения условий данного события и несет цельную информацию о данном событии. Сформулированный Бором принцип дополнительности интересен не только в связи с научной перепалкой между Бором и Эйнштейном. Как мы скоро узнаем, Он имеет огромное значение для решения вопроса о разрыве между психикой и мозгом. Глава восьмая. От неживого к живому и от нейронов к психике. Безымянное есть начало неба и земли, обладающие именем «Мать всех вещей» Лао Цзы. Перевод Яна Хиншуна. Примечание переводчика. Приближается важный этап человеческой мысли, когда физиологическое и психологическое, объективное и субъективное действительно сольются. Иван Петрович Павлов. Стараясь досконально изучить свойства материи, физики открыли феномен дополнительности, возможность одновременного существования материи в двух разных состояниях. Признать это значило больше, чем просто расширить границы физики. Для исследования природы требовалось новое мышление, которое не укладывалось в рамки представлений, основанных на наблюдениях за естественными явлениями. В наши дни те, кто изучает дуализм психики и мозга, нуждаются в новом мышлении и богатом воображении. Нам нужен такой человек, который в своих рассуждениях пойдет дальше накопленного человечеством за 25 веков набора интуитивных знаний и привычных суждений, кто дотошно изучил все достижения и ошибки современной физики и сознает, насколько важна комплементарность, кто понимает, что в последние тысячелетия философы совершенно напрасно искали истину там, где ее нет, в высокоразвитом человеческом мозге. Нам нужен такой человек, как Говард Пати, физик, выпускник Стэнфордского университета, многого добившийся в Бингемтомском университете, где он увлекся теоретической биологией. Патти самым внимательным образом изучал человеческое мышление и считает, что к разрыву в понимании связи психики с мозгом философы подобрались не с того края эволюции. Он сам за свою жизнь пришел к поразительному выводу. Дуализм – обязательный признак и неотъемлемое свойство любой цельной системы, способной к эволюционному развитию. Говард Патти не рассматривает разрыв между материальным мозгом и нематериальной психикой. Он копает куда глубже. Подлинный источник проблемы, самый первый разрыв, образовался задолго до мозга. Главная пропасть пролегает между живой и неживой материей. Основные трудности начались вместе с зарождением жизни на Земле. Нельзя все сводить к разрыву между физическим мозгом и бесплотной психикой. Надо понимать разницу между скоплениями вещества, образующими неживое материальное тело, и полное жизни существо. Разрыв между психикой и мозгом берет начало в разрыве между живым и неживым. Там-то и следует искать подход к решению проблемы дуализма, психики и мозга. К идее пати надо еще привыкнуть. Нельзя забывать о том, что если мы хотим разобраться в сути сознания некоего свойства, полностью сформировавшегося в развитой живой системе, то сначала надо понять, почему вообще живая система способна жить и эволюционировать. Что такого произошло и из-за чего все разделилось на два типа – живое и неживое. Большинство из нас первым делом приходит на ум мысль о возникновении жизни из материи, но мы быстро отбрасываем ее как чересчур сложную и по своему обыкновению принимаемся оценивать то, что находится перед глазами. Однако не таков был Пати. Вопросы происхождения жизни начали волновать его в подростковом возрасте, в конце 1930-х, когда он еще школьником делал первые шаги в науке. Доктор Пол Лютер Карл Грос, преподаватель естествознания и директор частной школы, где учился Пати, дал ему на лето книжку. Но необычную книжку, какие задают читать на каникулах. Это была «Грамматика науки». выдающегося математика и статистика Карла Пирсона впервые она увидела свет в 1892 году. Сначала Пати удивился, зачем ему предложили, судя по всему, устаревшую научную работу, написанную еще до появления квантовой теории. Однако в главе «Связь биологии и физики» он обнаружил фразу, которая на много лет стала для него стимулом к раздумьям. Каким образом мы Отличаем живое от неживого, если и то, и другое можно объяснить в сущности движением неорганических частиц. Логика вопроса была ему понятна, но он понимал также, что применение одних и тех же законов к описанию одушевленной и неодушевленной материи не самый удовлетворительный ответ. Собственно, это вообще не ответ, должно быть что-то еще. Камень преткновения в квантовой механике. Пати невероятно повезло с незаурядным учителем. Доктор Гросс призывал своих учеников думать и вводил их на разные интересные научные мероприятия. Например, в Калифорнийский технологический институт на вечерние лекции Нобелевского лауреата Лайнуса Полинга. В один из таких вечеров Пати узнал от Полинга о знаменитом парадоксе кота Шрёдингера. о том, что кот может быть одновременно и жив, и мертв. Суть этого парадокса заключается в следующем. В стальную камеру поместили кота, маленький кусочек радиоактивного вещества и счетчик Гейгера для измерения уровня радиации, излучаемой этим веществом. Скорость радиоактивного распада вещества такова, что с вероятностью 50% в течение часа не выделится ни один атом. Однако и вероятность излучения, естественно, тоже составляет 50%, и в таком случае в счетчике Гейгера произойдет разряд. В этой конструкции разряд в счетчике Гейгера приведет в движение молоток, который разобьет колбочку синильной кислотой, и кот отравится. При такой хитроумной схеме реализуется сценарий, когда к концу часа кот с вероятностью 50% будет жив, из такой же «мертв». Вывод верный, хотя и кажется странным. Однако в квантовой механике он представлялся не как вероятность двух исходов. Это было выражено в так называемой «волновой функции» — «пси-функции», описывающей квантовое состояние всей системы. Волновая функция несчастного кота Шрёдингера равномерно распределяла его по мертвому и живому состояниям. Патти слушал Полинга в недоумении. Как квантовая механика, теория, которая прекрасно объясняла всю химию и почти всю физику, могла произвести эту несусветную чушь, парадокс кота Шрёдингера? С того дня Пати посвятил свою жизнь решению этой дилеммы. Юного Пати озадачила известная проблема измерения. В седьмой главе мы говорили о том, что в квантовой системе существуют пары дополнительных свойств, и их невозможно измерить одновременно. На квантовом уровне трудно провести измерения по трем причинам. Во-первых, для измерения нужен наблюдатель, сам исследователь или посредник, не имеющий отношения к измеряемому объекту. Во-вторых, поскольку процесс измерения необратим, он не подчиняется законам классической физики. В-третьих, в измерениях есть доля необъективности, выражающая результат символы, сами по себе необъективные, а также время, место и цель измерения выбирает наблюдатель. Измерение — процесс выборочный, и на самом деле большая часть свойств объекта игнорируется. Допустим, я хочу описать вас. Какой параметр мне выбрать, чтобы составить представление о вас? Допустим, можно измерить ваш вес. Я возьму результат одного взвешивания и на его основании составлю ваш портрет на всю вашу жизнь. Но когда я должен измерить ваш вес? Когда вы были ребенком? А может, когда вы уже стали взрослым в 20, 35 или 60 лет? До или после праздничного обеда? Что из этого будет самым репрезентативным результатом? Можно ли считать адекватным параметром для вас один только вес? А что если взять и рост, и вес? Измерение может быть точным и объективным, но процесс измерения субъективен. Условность процесса измерения означает, что его нельзя описать объективными законами, хоть квантовыми, хоть классическими. Это создает проблемы не только в квантовой физике, но и во всех ее областях. Чтобы сделать предположение о состоянии системы в будущем, физик должен знать начальные условия, откуда. Начальные параметры системы можно измерить. Вместе с тем измерения субъективны, и, выполняя их, физик вмешивается в начальные условия. Когда детерминисты выдвигают тезис об абсолютной предсказуемости мира, они обычно игнорируют субъективность исходных измерений. Но с этим ничего не поделаешь. Как бы вы ни старались соблюсти объективность, самим фактом измерения вы вносите в систему элемент необъективности. Проблема измерения создает массу неприятностей физики, Зато для нейробиологии, возможно, именно это и требуется. Шнитт и происхождение жизни. Физики называют неизбежное разделение субъекта того, кто измеряет, и объекта того, что измеряет, дер Шнит. Какое емкое слово. Пати называет это неизбежное концептуальное разделение познающего и познаваемого или символической записи события и самого события, эпистемологическим разрезом. На стороне наблюдателя и его записи события существует некая сфера действий. На стороне самого события тоже существует своя собственная сфера действий. Если это не очень понятно, вспомните о разрыве в объяснении между вашим личным переживанием события, бодисерфинг доставил мне массу удовольствия и самим событием некто отправился поплавать на океанских волнах. Все это просто варианты дополнительности из физики, но кто измеряет события? Вот где настоящая путаница. Нужен ли исследователь, чтобы оценить различия между субъективным опытом человека и объективной реальностью? Кто измеряет исследователя? Как отмечает Патти, ни в классической, ни в квантовой теории нет строгого описания субъекта, то есть наблюдателя или агента, которые определяют, что измеряется. поэтому в физике ничего не говорится о том, где должен пройти эпистемологический разрез. Но для квантовых измерений физик-наблюдатель не нужен. Пати утверждает, что квантовые измерения могут осуществлять и другие агенты. Например, ферменты, скажем, ДНК, полимераза, производят квантовые измерения в процессе клеточной репликации. Участие живого наблюдателя не требуется. Абсурдная ситуация с котом Шрёдингера, которая вызвала отторжение у юного пати, возникла не из-за кота и не из-за счетчика Гейгера, а по воле человека, придумавшего сценарий оригинального опыта. В мысленном эксперименте Шрёдингера кот, живой и мертвый одновременно, описывался как волновая функция. Эта ситуация будет сохраняться до тех пор, пока мы не откроем ящик и не произведем измерение, то есть не посмотрим, жив кот или мертв, но только уже что-нибудь одно. Результат измерительного действия «человек открывает ящик» по-видимому будет мгновенным и необратимым, а его физическая репрезентация «живой или мертвый кот» произвольна. Но как такое возможно, если в то же время предполагается, что на микроскопическом уровне все события подчиняются обратимым квантово-динамическим законам, то есть уравнению Шрёдингера? Пати отмечает, что пока не произведено наблюдение о состоянии кота, судить нельзя из-за некорректной схемы эксперимента. Проблема кота Шрёдингера возникла из-за убеждения в том, что человеческое сознание в конце концов разваливает волновую функцию, пишет он. В действительности Шрёдингер сочинил свою сценку с котом специально для того, чтобы продемонстрировать нелепость этой идеи. Он хотел показать, что к большим объектам, таким как кот или собака или вы, если уж на то пошло, квантовая суперпозиция неприменима. а Шрёдингеру в дураках остались мы с вами. Он пытался нам показать, что мы чего-то недопонимаем. Патти это было ясно еще в школе, и он решил разобраться, в чем тут дело. Где пролегает разрыв, где следует провести разрез, дар шнит. Всецело поглощенный загадками происхождения жизни, он пришел к мысли, что уровень человеческого сознания занимает в архитектуре всех живых организмов Слишком высокое положение для того, чтобы эпистемологический разрез между наблюдателем и наблюдаемым, между субъективным восприятием и самим событием мог проходить на этом уровне. Между элементарными частицами и человеческим мозгом есть еще множество уровней. Да и вообще между элементарными частицами и мозгом кошки, мышки, мухи или червя помещается множество уровней. Если бы главный эпистемологический разрез пролегал столь высоко, абсурдная ситуация с котом Шрёдингера могла бы реализоваться как квантовая система. Пати не был расположен кошачьим играм на крыше. Моя точка зрения такова, что вопрос о сути наблюдения в квантовой механике должен быть поставлен задолго до того, как будет достигнут сложный уровень мозга. Фактически, я полагаю, что разрыв между квантовым и классическим поведением всегда связан с различиями между неодушевленной и живой материей вот оно по гипотезе патти разрыв стал результатом процесса аналогичного квантовому измерению и начавшегося еще во времена зарождения жизни саморепликации с участием простейшего агента клетки все эти разрезы эпистемологически между субъектом и объектом, психикой и материей, берут начало от того самого первого разреза, возникшего при образовании жизни. Разрыв между субъективным восприятием и объективными возбуждениями нейронов возник не в связи с развитием мозга. Когда появилась первая живая клетка, он уже был. Два комплементарных типа поведения – Два уровня описания присущи самой жизни, они были во времена ее зарождения, сохранились в процессе эволюции и по-прежнему необходимы для разделения события и его субъективного переживания. Эта идея поражает воображение. Жизнь в символах. Фон Нейман указывает путь. По-видимому, живая и неживая материя действуют по совершенно разным правилам, хотя и состоят из одинаковых элементов. Почему живая материя отличается от неживой? Может, тут есть какой-то подвох, и физические законы, которые, как мы уже знаем, управляют неживой материей, просто нарушаются? Пати считает, что живые объекты отличаются от неживых способностью к воспроизводству и к развитию во времени. но что нужно для воспроизводства и развития. Гениальный математик венгерского происхождения Иоганн фон Нейман, известный весельчак, обладал колоссальным жизнелюбием, и его вклад в науку был столь же колоссален. Выходец из семьи будапештских евреев-аристократов, умирая фон Нейман, принял последний обряд от католического священника, извлек урок из пари Паскаля, как остроумно успел заметить сам ученый. Паскалли интересовала теория вероятности. Предметом пари является степень допустимого риска при условии, что последствия ошибки будут смертельны. Стоит ли серьезно рисковать, утверждая, что Бога нет, если на самом деле Он существует? А до этого он работал в Принстоне, в Институте перспективных исследований, где, по слухам, доводил, Эйнштейна до белого коленя и немецкими маршами, включая свой граммофон на полную громкость. Интеллектуальная жизнь в те времена била ключом. В 1943 году Шрёдингер прочел в Дублине свою историческую лекцию на тему «Что такое жизнь?», в которой высказал предположение, что в молекулярных механизмах клетки заложен код программы. К концу 1940-х годов Фон Нейман тоже стал задумываться о жизни как о мысленном эксперименте, что такое жизнь или чем занимаются живые объекты. Например, воспроизводится, жизнь порождает еще больше жизни, однако, как подсказывала ему логика, то, что происходит в действительности, на порядок выше самовоспроизводства, ибо с течением времени новые организмы становятся более сложными. Жизнь не только порождала еще больше жизни. Жизнь могла наращивать уровень сложности, могла развиваться. Фон Неймана все больше интересовал вот какой вопрос. Что потребовалось бы автономной, способной к развитию и самовоспроизводству живой машине, окажись она в такой среде, с которой могла бы взаимодействовать? Логическая нить привела его к заключению, что подобной машине надо иметь описание процесса самокопирование и описание копирования этого описания, чтобы она могла передать его другой, вновь созданной машине. Кроме того, первой машине понадобится механизм для выполнения работ по конструированию и копированию. Нужны информация и конструирование, однако таким образом обеспечивается только воспроизводство. Фон Нейман разумно рассудил, что для развития и повышения уровня сложности машины чего-то не хватает. Необходимо, решил он, иметь еще и символическое самоописание генотип, физическую структуру, независимую от описываемой структуры, то есть фенотипа. Если подыскать код, который связал бы символическое описание с тем, к чему оно относится, машины смогут развиваться. Почему? Мы узнаем чуть позже. Как выяснилось, фон Нейман попал точно в яблочко. Он правильно описал процесс воспроизводства клеток еще до Уотсона с криком. С самого начала у истоков жизни на уровне отдельно взятой молекулы, когда мать природы едва представляла себе ДНК, способность к самовоспроизводству с развитием зависела от двух факторов. Первый. Записи и чтения наследуемой информации, существовавшей в виде нескольких символов. Второй. Четкого разделения процессов описания и конструирования. После того, как фон Нейман провел свой мысленный эксперимент, перед ним встали другие цели и загадки. Но он не довел дело до конца, не учел физические условия, необходимые для реализации его схемы. Потирая руки, Патти принялся за дело. Физика символов. Патти продвигается вперед. Мы привыкли воспринимать символы как нечто абстрактное, чем не занимается наука физика. Но, как физически существующие ученые, мы ищем физические факты, которые согласуются с правилами и законами физики. Символы фон Неймана должны иметь какое-то физическое представление. В физике символов, как называет это Патти, возникают определенные проблемы. Первое связано с информационным описанием, написанием и чтением наследуемых данных. Описание включает в себя процесс записи, а запись, как мы уже выяснили, это необратимое измерение с обязательным участием того, кто или что проводит измерение. Патти понял, что информационное описание для происхождения жизни напрямую касается проблемы измерения в квантовой механике. Измерения субъективны, то есть не могут быть описаны в терминах объективных законов, ни квантовых, ни физических. Любое живое существо, записывающее информацию, вносит в систему элемент субъективности. Другая проблема кроется в связи генотипа с фенотипом. Например, в случае с ДНК, генотип — это последовательность ДНК, содержащая инструкции для живого организма. Фенотип — это наблюдаемые свойства организма, такие как его анатомия, физиология и поведение. Фенотип создается в результате взаимодействия генотипа с окружающей средой. Можно провести аналогию с нашей реальностью. Скажем, чертеж проекта дома — это генотип, а сам дом — фенотип. Строительство дома — это процесс фенотипического воспроизведения с использованием чертежа. который содержит информацию о методах и порядке действий. Фенотип связан с описывающим его генотипом, но между ними и даже между генотипом и процессом фенотипического воспроизведения существует великое множество различий. К примеру, генотипу не свойственна динамика. Это статичная одномерная последовательность символов. В ДНК роль символов играют нуклеотиды, не обладающие энергией и не привязанное ко времени. Подобно чертежу, он годами сохраняется в первоначальном виде, как вы, вероятно, знаете по сериалу «CSI. Место преступления». Генотип диктует, что именно должно быть создана, допустим, умная собака, но сама по себе ДНК ни видом, ни действиями не напоминает умную собаку. Фенотип «умная собака», напротив, динамичен и активно тратит энергию, особенно если это бордер-колли. Процесс фенотипического конструирования также связан с генотипом. Подобно тому, как проект не позволяет строителю выдрузить на здание башенки, генотип ограничивает количество хвостов у нашего замечательного пса. Как взаимодействуют фенотип и генотип? Каковы связи между проектом, зданием и промежуточными стадиями заливки раствора и забивания гвоздей? Наследуемая информация говорит не только о том, что надлежит построить, но и предписывает, как строить. Информация о том, что и как, оказалась каким-то образом записана в виде неких символов. Между субъективно записанными символами, генотипом и процессом фенотипического конструирования, а также фенотипом, существует разрыв. Чтобы запустить конструирование, необходимо расшифровать смысл символов. Для многослойной архитектуры это был бы протокол между слоями. Патти полагает, что эпистемологический разрез появился как раз из этой контролирующей области взаимодействия двух слоев. В случае ДНК мостиком между генотипом и фенотипом служит генетический код. Для проекта здания мосты наводятся, когда подрядчик разъясняет строителям чертеж. утверждая, что сами символы в инструкциях в наследуемой информации должны иметь материальную структуру и что в процессе фенотипического конструирования создания новой живой машины эта материальная структура накладывает ограничения в соответствии с законами Ньютона. Пати продолжил логику фон Неймана. Никакие фокусы тут не требуются. Символы, физически существующие структуры – нуклеотидные цепочки, которые подчиняются классическим законам физики. Здесь мы наталкиваемся на неожиданные препятствия. Символы, будь то нуклеотиды ДНК, тире и точки азбуки Морзе или последовательность ментальных моделей, произвольны. Субъективность символов хорошо иллюстрируется на примере вечно меняющегося сленга. Например, бенджаминки, баксы, капуста. Все это широко распространенные слова, обозначающие деньги, хотя выбирает их субъективно. И в каждом языке есть свой набор символов, о чем комик Стив Мартин напомнил всем, кто решил прогуляться в Париж. «Шляпа будет шапо», «яйцо», «эф». Похоже, французы все на свете называют по-своему. Беда в том, что Ньютон не допускает произвола. Если бы символы подчинялись строгим ньютоновским законам, все люди во всем мире всегда и во веки веков, говоря о деньгах, употребляли бы одно и то же слово. К большому огорчению для Ньютона, для передачи информации, можно выбирать самые разнообразные символы. Они могут иметь разные свойства, свои плюсы и минусы, но однозначного соответствия быть не может, поскольку символы отделены от собственного объекта. Вы можете возразить, что ДНК субъективна настолько же, насколько субъективен язык, и что существуют физико-химические ограничения. Однако выбор символа зависит от правил, а не от физических законов. Отбирается тот символ, который передает самую полезную и надежную, неизменную для системы информацию. Скоро мы узнаем, что и сами компоненты ДНК прошли отбор среди целого ряда конкурентов, чтобы ДНК лучше справлялась с работой по ограничению функционирования системы, в которую она входит. А если символ надежен и неизменен, он может передаваться. О фактически образующих молекулу ДНК компонентах Пати говорит как о замороженных случайностях. Существующие символы воплощают историю своих версий, оказавшихся удачными в разные периоды времени, независимо от времени, а не историю своих нынешних действий. Итак, вернемся к деньгам. Если всего несколько человек решат называть их «бетти», это слово не станет устойчивым символом, не пройдет отбор и не будет усвоено следующими поколениями. Тут возникает небольшая путаница, поскольку в жизни мы частенько путаем правила и законы. Например, о правилах дорожного движения мы говорим как о законах. Пати объясняет, что в природе между законами и правилами есть фундаментальные и в высшей степени важные различия. Законы жесткие, то есть неизменяемые, непреложные и неотвратимые. Законы природы нельзя переписать или обойти. Законы природы гласят, что автомобиль будет двигаться до тех пор, пока на него не окажет воздействие равное по величине и противоположно направленная сила или пока не иссякнет его источник энергии. Мы ничего не можем с этим поделать. Законы нематериальны в том смысле, что они работают, не нуждаясь в физическом носителе или структуре. Не полицейский, как физический объект, останавливает автомобиль, лишившийся подачи энергии. Законы еще и универсальны. Они остаются в силе всегда и везде. Законы движения применимы к вам и в Шотландии, и в Испании. Правила, напротив, необъективные и могут быть скорректированы. На Британских островах, согласно правилам дорожного движения, полагается ехать по левой стороне дороги. В странах континентальной Европы правила велят ехать по правой стороне. Выполнение правил зависит от некой структуры или ограничений. В данном случае роль такой структуры играет полиция, которая штрафует нарушителей, если те едут не по той стороне. Правила локальны, то есть существуют только там и тогда, где и когда существуют физические структуры, которые обеспечивают следование им. В центре австралийского материка вам никто не указ. Где захотите, там и поедете. Нет структуры, способной ограничить ваши права. Правила действуют в определенном месте, их можно менять и нарушать. Символы, регулируемые правилами, проходят отборы с целого ряда конкурентов, чтобы более эффективно ограничивалось функционирование системы, в которую они входят, и появился более устойчивый фенотип. Отбор гибок, законы Ньютона нет. Символы, как участники информационного процесса, не зависят от физических законов, управляющих энергией, временем и коэффициентами изменений. Они не подчиняются ни одному из ньютоновских законов. Они соблюдают правила, но закон им не писан. Отсюда можно сделать вывод, что символы не привязаны к своим значениям. Символы ведут двойную жизнь, с двумя различными взаимодополняющими системами описания, в зависимости от стоящей перед ними текущей задачи. В одной жизни символы представляют собой вещество. ДНК состоит из водорода, кислорода, углерода, азота и фосфатов. которая подчиняется законам Ньютона, и его физическая структура накладывает ограничения на строительный процесс. Но в другой своей ипостаси, как хранилище информации, символы игнорируют эти законы. Двойную жизнь символов, как правило, не принимали во внимание. Те, кто изучал процессы обработки информации, не учитывали объективную материальную составляющую, физическое проявление символа. Молекулярных биологов и детерминистов интересовала только вещественная сторона, и они не рассматривали субъективный символический компонент. Ни те, ни другие, занимаясь только одним из двух аспектов, не изучают символы во всей их полноте с присущей им комплементарностью свойств. Это форменное безобразие и, к тому же, жалкая пародия на науку, поскольку, как мы уже говорили, способные К самовоспроизводству и развитию формы жизни возможны только, если физические символы выполняют обе свои задачи. Одно из них, неважно какой, недостаточно убежден Пати. Стоит убрать любую сторону связующего звена, и это звено исчезнет. Жизнь отличается от неживой физической системы именно природным сочленением символов с материей, решительно заявляет Патти.